Глава четвёртая. Другая сторона. 1998 год. Дорога в Тиходонск. Ласкерный вагон был наполовину пуст. Гаврош переоделся в спортивные штаны и майку, но ветровку оставил на себе. Сидя в одиночестве на нижней полке, он смотрел на мелькавшие за окном перелески, дома и дороги, пока солнце не стало слепить глаза. За перегородкой пожилая пара, муж с женой, судя по запаху, ели колбасу и солёные огурцы. Говоруш расстелил на верхней полке постель, ему там больше нравилось, и с удовольствием проспал под стук колёс почти 6 часов. Проснулся он от гомона подсаживающихся в вагон пассажиров. Грузились солдаты в форме с эмблемами противовоздушной обороны, то ли отпускники, то ли дембеля, какие-то мужики с небритыми пухшими лицами, пара разбитных товарок, застопоривших движение по коридору большими сумками-баулами. Словом, обычный разношёрстный люд. Гаврош выглянул в окно и прочёл надпись на старинном здании вокзала: Самара. Когда поезд набрал ход, а пассажиры наконец-то попрятали под лавки сумки и расселись по местам, попутчики начали знакомиться. В купе Гавроша разместились трое: парень, по виду его сверстник, с большой спортивной сумкой, и двое мужиков, ехавших вместе, судя по одному рюкзаку на двоих: худощавый лет 40 и плотный лет на 5 его старше. Ну что, поужинаем, предложил парень и выставил на столик бутылку водки. Меня Вячеславом зовут, Славик, в общем. Мужики оживились. Николай представился худощавый, Михаил кивнул самый старший. Конечно, поужинаем. Колян, доставай. На столе появилась ещё одна бутылка водки и четыре пирожка с картошкой, какие обычно продают на вокзалах старушки. Колян аккуратно выложил их из пакета на разложенной салфетке. Тоже с бахтой, улыбнулся Славик. Да, ответил Миша. Все сидевшие внизу, не сговариваясь, посмотрели на Гавроша. Он спрыгнул с верхней полки и сел рядом с Вячеславом. "Сергей, только у меня ни выпечки, ни закуски нет". "Это не беда", сказал Миша. "У нас всё есть, только стаканов нет. Сходишь к проводнице?" "Не вопрос", ответил Гаврош. "Лучше сюда её позови", сказал Славик. "Закажем закуски, ехать же долго". "Правильно, правильно", закивали остальные. Проводница, крашеная блондинка средних лет в обтягивающей пышной формы серой железнодорожной блузки, с готовностью официанта согласилась подойти и принять заказ. — Валюша! — обратился к ней Михаил, прочтя имя на бейджике. — Чем вы угостите умирающих от голода выхтовиков? — Можете сходить в вагон-ресторан, — улыбнулась блондинка. Он в середине поезда. — Не-е-е! — скривился Миша. — Нам что-нибудь попроще и сюда. Накрой нам на свой вкус. А деньги точно есть на всякий случай, осведомилась Валя. Конечно, с Вахты же едем. Женщина с достоинством улыбнулась. Сергей, а ты тоже с Вахты? спросил Славик. Не, я из армии, признался Гавруш. Дембель? Тогда святую дело за тебя выпить. Я сам 2 года как дембылнулся, вот теперь езжу площадки для нефтяников строить. Неплохие заработки, я тебе скажу. Хочешь, давай к нам? Славик дело говорит, поддержал Николай. Все деньги сейчас на севере и в Москве. Если ты городской, то после армии лучше в Москву ехать, охранником или милиционером. А если работы не боишься, к нам на севера, я, можно сказать, деревенский, сказал Гаврош. О, значит, работящее, добротно закивал Николай. Вскоре на столе появились стаканы в подстаканниках, разогретая в микроволновке курица-гриль, овощи и порезанная буханка белого хлеба. Сотрапезники принялись доставать деньги, говорю, что уже было полез в карман, но Славик остановил: "Оставь, солдат, мы сами". Конечно, поддержали его остальные. Откуда у Дембеля деньги? Гавруш настаивать не стал. Хотя во внутреннем кармане куртки лежала пухлая пачка купюр, но если предлагают угостить, зачем отказываться? Славик разлил водку по стаканам. За знакомство. Присутствующие выпили. Так вот, Серёга, рассказывал Славик, закусывай курицей. На вахте много людей с разными профессиями. И слесари, и монтажники, и плотники, и столяры, и повара. Это целая вселенная. Есть те, кто месяцами сидят около качалки, которые нефть качают, и следят за состоянием оборудования. А есть кто постоянно качует, типа геолог-разведчик. Водителей много. Строители тоже есть, строят площадки, как я, устанавливают оборудование. Дома не строят, нет. Продукты, правда, все завозные, потому дорогие. «Далеко так ездить?» — сказал Гаврош. «А ты откуда?» «Из-под Тиходонска». «Почти земляк. Я из-под Волгограда». «А далеко?» «Ну так за то и платят деньги нормальные. Некоторые фирмы проезд оплачивают. Я, например, до Уфы за свой счет добираюсь, а дальше за счет работодателя. Там и вертолетом бывает, и оленями, тюленями, как говорится, и обратно так же. Кстати, давайте за удачную дорогу домой. Все снова выпили». За разговорами время летело быстро. Вскоре на какой-то небольшой станции, где поезд останавливался всего на 2 минуты, боковые места напротив купе заняли двое худощавых мужиков лет под 30-35. Оба коротко стриженые, с наколками на пальцах и почему-то без багажа. У одного было круглое лицо и шишковатая голова, у второго вытянутая физиономия и узкий продолговатый череп. Они внимательными, колючими взглядами окинули компанию Габроша всех по очереди, будто сфотографировали. Сергей подумал, что новый попутчик и чем-то похож на Никитоса с компанией, но значение этому не придал. За столом к тому времени уже шли вечные разговоры о женщинах, причудах любви и коварных изменах. Вторая бутылка подошла к концу. Сергей почти не пил, да и Николай больше имитировал алкогольную активность. А вот Славик набрался прилично. В разговоре не участвовал и только улыбался пьяной улыбкой. "Ложись поспи", предложил ему Гаврош. «Мне нельзя спать», — мотнул головой тот и принялся доставать из мятого пиджака перехваченные резинками пачки купюр. «Могут деньги с***ть. Я покараулю, не переживай», — сказал Гаврош, засовывая ему деньги обратно в карманы. «Я днем выспался». «Ладно», — согласился Славик. «Только сначала оклить и покурить». «Пошли». Гаврош помог новому знакомому подняться, и они вместе вышли в тамбур. Новые попутчики проводили их внимательными взглядами и многозначительно переглянулись. "Ну что, фитиль делаем?" спросил круглолицый приподнимаясь. Линоголовый искривился. "Сядь на место, орех. Мы ещё от зоны толком не отъехали, а ты уже вернуться хочешь. Не здесь. Пусть до места доедут, а мы и сопроводим". "Ну так, значит, так", кивнула орех. В тамбуре грохотали колёса и разговаривать приходилось повышая голос. Слушай, Зёма сказал Славик, пытаясь подкурить сигарету. Хороший ты парень, уважаю. А давай ты со мной в Волгограде выедешь, пару дней погостишь, потом домой поедешь. Меня там друзья ждут, отличные ребята, я тебя познакомлю. Поехали, а? Ну, давай, согласился Гаврош. Не спешить некуда. Когда они вернулись в купе, все уже спали или делали вид, что спали. Гаврош уложил Славика на нижнюю полку, а сам, как и обещал, сел рядом. Так и просидел до утра, не сомкнув глаз. Только когда поезд остановился в Волгограде, Гавроше удалось расстал пять новых знакомых, и они вместе вышли из вагона. Их встречали. "Славян, привет!" закричал издале здоровенный парень в цветастой рубашке на выпуск широко раскинув руки, как будто собирался схватить друга в охапку. Из початой бутылки в руке выплеснулось на перрон немного пива. Рядом со здоровяком стояли ещё двое. У одного из них тоже была початая бутылка пива, а у другого две закупорены. "Привет!" Поднял руку в ответ Славик и пояснил Гаврошу: "Вот мои друзья, видишь, с бахмелкой. Молодцы, у меня трубы горят". В это же время из следующего вагона конспиративно вышли и смешались с толпой орех и фитиль. "Говорил тебе они вместе", глядя в сторону, чтобы не почувствовать взгляд Шипнуларех. "Значит, и у второго бабло имеется". "Это хорошо", процедил Фитиль. "Плохо, что у них целое кодло". "Где? Разуй глаза". Встречающие подошли к Славику, по очереди обняли, похлопывая по спине. «Держи!» — здоровяк протянул ему закупоренную бутылку. «Вот это вовремя!» Славик зубами сорвал пробку, жадно в несколько глотков оплавинил бутылку, облегченно вздохнул. «Знакомьтесь, это Серега, наш человек!» Гаврошу тоже сунули пиво. «Димон!» — представился здоровяк. «А я Витос!» — сказал тот, что угощал пивом. «Саня!» — протянул руку третьей. Руки заняты показал Гаврош сумку в одной руке и бутылку в другой. Ничего, рассмеялся Саня и пожал запястье руки с бутылкой. Ну, пошли к машине, что стоим? Они вышли на привокзальную площадь и погрузились в дерзко брошенный под возвращающим знаком жёлтый Жигуль шестёрку. Олег с фетилем без церемонно ввалились на заднее сиденье такси. Шеф, давай за той жёлтой Только близко не подъезжай. Спрашивать надо. Агрессивно оглянулся худощавый лохматый таксист с заросшим густой щетиной нервным лицом. "Не к себе домой". Рассмотрев пассажиров, он оборвался на полуслове и отвернулся, как ни в чём не бывало. "Слежка по двойному тарифу. Давай-давай, и тройной заплатим". Белая пятёрка с шашечками на крыше, как привязанный, двинулась вслед за приметной шестёркой. Ехали долго. Оказалось, что Славик жил в изобильном, небольшом посёлке за городом. Частный сектор утопал в зелени, в каждом дворе были яблоневые, грушевые, абрикосовые, вишневые деревья, а в палисадниках за заборами виднелись розы, кусты крыжовника или заросли малины. Габрошу даже на минуту показалось, что он вернулся в детство. Настолько улицы здесь были похожи на ту, где он вырос. Даже колдобин не меньше. — Хорошо тут у вас, — сказал он. — А то, — подмогнул с переднего сиденья Славик, — сейчас еще лучше будет. Они подъехали к двухэтажному дому из красного кирпича за зелёными воротами и остановились. Приехали, объявил Славик. Пошли праздновать, сейчас матушка стол накроет. Все пятеро вывалили из машины, не обратив внимания на белое такси в конце улицы. Заходите, пацаны, смелее, собака в загоне, сказал Славик и первым вошёл во двор. Друзья последовали за ним. На гостей встретили неприветливо. Сначала на пороге появился седовласый жилистый мужчина с голым торсом и в спортивных штанах, а за ним вышла и полная женщина с добрым лицом. Однако она тоже смотрела сурово. "Чего припёрлись?" крикнул хозяин. "Бать, ты чего, пишил Славик, опять кодлу привёл. Не все деньги просадил ещё. Ничего я не просадил". А ну пошли вон, сейчас шерифа спущу. В глубине двора за забором Из сетки рабицы заливался лайм огромныйлохматый пёс. "Уходим, уходим, дядьюр", ответил Димон. "Не надо шерифа". "Да подожди", нерешительно попытался остановить друзей Славик. "Пока, Славян", сказал Витос. "Мы лучше в другой раз зайдём". Лучшие друзья исчезли за колиткой, и через минуту с улицы донёсся звук уезжающей шестёрки. Растерянный Гаврош остался рядом со Славиком. "А ты чего ждёшь?" крикнул хозяин. "Бать, это Сергей", сказал Славик. "Он на димбель едет. Хороший парень". Хорошие парни из армии домой спешат, а не с алкашнёй катаются. Да кто тут у талкашня, бать? Ты и дружки твои. Пусть домой едет, если он хороший, как ты говоришь. А ты в дом иди, покажешь, что в этот раз привёз, кроме долгов. Славик повернулся к Гаврошу. Слышь, ты это. Извини, братан. Я в прошлый приезд начудил малость. Обещал больше не бухать, но на вахте, а ну ж как? Безобид. Гаврош растерянно пожал плечами. И, не попрощавшись, вышел с оборота. Осмотревшись по сторонам, решил возвращаться туда, откуда заезжали, а вось на выезде из поселка удастся поймать попутку в город. Перебросив сумку из руки в руку, он прошел до конца улицы, свернул за угол последнего двора и двинулся по пустынной дороге. Метров через сто заметил между кустами белое такси. Повезло. Он поспешил к машине. Водитель сидел за рулем и не обернулся на быстрые шаги. Странно, но ему было некогда разбираться со странностями. Водиток, до города подкенешь? Садись, так же не оборачиваясь показал тут большим пальцем за спину. Вот спасибо. Открой багажник, сумку брошу. Крышка щёлкнув приподнялась. Гаврош открыл её и замер. Оказалось, что сумку ставить некуда. Багажник был занят, и не вещами. Там лежал труп лохматого небритого мужчины с открытым ртом и красной бороздой на шее. Если верёвкой то надо перекрутить концы, чтобы тянуть в разные стороны, вспомнил он слова бывалого прапорщика Тверина, иначе ничего не получится. Нравится кино? раздался слева глумливый голос вышедший из салона водителя. В руках он держал монтировку. Если не хочешь, рядом лечь, гони бабки, раздался угрожающий голос справа. Откуда появился второй человек с верёвкой, Гаврош не понял, видно выскочил из кустов. Они показались знакомыми. Да это же те, что с нами в поезде ехали, вдруг дошло до него. Как они здесь оказались и чего хотят? Что стоишь, фраер, бабки гони. Они подходили с двух сторон, зловеще неотвратимо. Ясно было, что Гавроша по-любому ждёт судьба настоящего таксиста, тихо лежавшего в багажнике. Но он не боялся. Откуда у солдата дженга? Голос у него был спокойным, и это сбивало орех и фетеля с толку. В такой ситуации лох должен вести себя по-другому. Какого солдата, что ты гонишь, зарал фитиль? У тебя не в куртке слева ты всё время мацал. Деньги у него действительно были в куртке, только не слева, а справа. А слева в специально пришитом кармане находился подарок прапорщика Сивого, который, говорят, действительно всё время поправлял, так как он оттягивал куртку, и она съезжала с плеча. Потому что это был не просто какой-то подарок, а боевое холодное оружие, давно списанный и увесистый автоматный штык. образца 60-х годов. Именно штык клинкового типа, а не современный штык-нож, который больше инструмент для перекусывания проволоки. Этим штыком Гаврош почти два года колол свиней, так что свиной крови он напился вдоволь. Пробовала ли потускневшая сталь человеческую кровь, история умалчивала, но сейчас этот вопрос предстояло прояснить. «Ладно, угадал. Держи». Гаврош сунул руку под куртку. выхватил штык, выдернул из ножен. Раз. Клинок почти по рукоятку вошёл в фитилю точно между пятым и шестым ребром слева. Он мог застрять, поэтому Гаврош рванул изо всех сил и выдернул штык назад. Тело фитиля тяжело рухнуло на землю. Арех бросил верёвку и отпрыгнул назад с безумными глазами. Гаврош рванулся к нему. Два. Этот удар тоже оказался точным. Гаврош резко выдернул оружие, и второй труп повалился рядом с первым. Он огляделся. Вокруг никого не было. За кустами протекала небольшая речка, в ней плавали несколько уток. На поросшем с высокой травой пустыре лежала куча спиленных веток. Габрош вытер клинок об одежду орехом, проверил карманы обоих, обнаружил немного денег и справки об освобождении. Затем по очереди подтащил трупы к реке и столкнул воду. Убедившись, что они утонули, далеко забросил штык, следом отправил исправки, предварительно разорвав их на кусочки. На все про все ушло не больше двадцати минут, хотя Гаврошу показалось, что прошла вечность. Покончив с внезапными делами, он двинулся через поле и вышел на дорогу, где остановил пожилого мужчину на старенькой Ауди. — До города не подвезете? — Садись. Он сел на заднее сидение, стараясь не показывать лицо. По дороге водитель попытался завести разговор, откуда, мол, да к кому приезжал. — Из города я отпускник. Дачу хотел снять на месяц, — соврал Гаврош. — Ну и как? — Не хотят пускать. Или дерут три шкуры. Лучше в городе отдохну. Да, цены сейчас кусаются, кивнул водитель. На этом диалог и окончился. Всё оставшуюся дорогу Гаврош слушал монолог про то, как было раньше, не то, что сейчас. Возле автобусной остановки тормозните, попросил он, когда въехали в город. Денег за проезд старик не взял. Что ты, что ты замахнул руками по пути же. Ну, спасибо, отец. Габрош вышел у остановки, но автобус ждать не стал, решив, что на вокзал, где могут быть полицейские патрули, лучше не соваться. Пешком вышел на трассу, сел в попутную фуру к дальнобойщику и за умеренную плату доехал до Тиходонска, а там рейсовым автобусом приехал в Яблоневку. Много изменилось в народе за время его службы. Молодёжь разъехалась в поисках лучшей доли, село пришло в упадок. Опустела и лишилась шиферной крыши молочно-товарная ферма, многие дома заметно обветшали без хозяйских рук. Некоторые были разграблены и уныло смотрели на мир окнами с выбитыми рамами. Обищавший родительский дом уже при первом взгляде навивал уныние. Достатком тут и не пахло. Да что там достатком? Даже привычный запах свиней выветрился. Тётя Галя явно не сдержала слова о подъёме хозяйства. Покосившийся, пропахший сыростью из-за многочисленных течей в крыше дом, обвалившийся по угреб фундамент сгоревшего старого свинарника и начавший гнить новый. Внутри стало ещё беднее, чем раньше. То ли часть вещей распродали, то ли такое впечатление создавалось из-за того, что даже во временном солдатском жилище на подсобном хозяйстве было уютнее. Одна комната была забита чемоданами, узлами и баулами. В другой на двух кроватях разместились мать Гавроша и тётя Галя. Унылую картину дополнял стойкий запах мочи и плесени. "Здравствуйте". Ему никто не ответил. Мать даже не узнала сына, смотрела выцветшими глазами и что-то невнятно бормотала. "Она уже полгода такая, не дожидаясь вопросов, пояснила тётка. А что врачи говорят?" "Говорят, крепитесь, дальше будет только хуже". "Понятно. А где же свинья, где новое поголовье?" "Где? Где?" "Сказала бы я тебе". — Жизнь так повернулась, что вести хозяйство невозможно стало. — Да вы и раньше не сильно его вели. — Знаешь, что умник, — обиделась Галина. — Ты хоть на лекарство матери денег привез? Зачем вообще заявился? — Никто тут жить не хочет. Старики вымирают, молодые все разъехались. Нинку Кузнецову из института выгнали, она прикатила, пожила немного и пропала. Видно, не смогла уже прижиться, все вещички оставила и фью. Она глянула с любопытством, но Гаврош только пожал плечами. «Что мне та Нинка?» — тетя Галя поджала губы. «Мы тоже переезжаем. В Степянске квартиру купили. Две комнатки в старом доме, не бог весь что, примерно как здесь. Болодя уже там, на днях заедет на грузовике, нас заберет с вещами. Зачем же менять шило на мыло? А что делать? Эта хата не продается. На что наскребли, то и купили. А там все же город, поликлиника рядом, газ есть, печку топить не надо, вечно этот уголь носить. Работа опять же». Бородист тоже же устроился сутки через двое. Десятка в месяц выходит. Сегодня он на сутках как раз. А здесь как жить? Да я тоже тут жить не собираюсь. Габрош вытащил из кармана половину своих денег, положил на кровать, только чтобы матери нормально жилось. Конечно, Серёжа, не беспокойся, подогревшим тоном ответила Галина, мигом смахнув купюры в карман с заношенного халата. Обедать будешь? Нет, в Тиходонск поеду. Буду там обустраиваться. А где ты такие деньги ещё заработал? Ты же не генералом служил. Свиней раскармливал, резал, а мясо продавали на рынке. Шустрой сказала Галина, и непонятно было, то ли одобрительно, то ли осуждающе. А знаешь, Бабаскина убили. Какого Бабаскина? Попрежнему безразлично спросил Гаврош. Ну этого Бундюка, как его, Никитоса. Я же тебе написала, что он вернулся, а вскоре его и убили, как свинью зарезали. Горло от уха до уха, и точный удар в сердце. Я такого письма не получал, пожал плечами Гаврош. Затерялось, наверное. У нас часто письма терялись. Галина глянула испытующе. А к нам Гарыныч сразу заявился, про тебя расспрашивал, не приезжал ли в отпуск и всё такое. Может, мол, это ты за отца там стил. Так это не он, отца-то другой. Ну да чёрт с ними, Бог накажет. Ты что, в Бога стал верить? — Наставники у меня были набожные. Прапорщик Сива и прапорщик Тверин. Ну — Ну-ну. Кстати, и Нинка как раз тогда пропала. — Объявятся, куда она денется. Галина вздохнула. — Ладно, мне надо Веру кормить. — Корми, а я пойду. — Ну, давай, адрес наш в Степнянский запиши. Гаврош вышел на улицу, глубоко вздохнул свежий воздух, осмотрелся. В окно никто не выглядывал. Галина готовит матери еду, или, скорее всего, считает деньги. Он зашёл в котух, вынул из-под стрехи маузеровский штык и чёрный блокнот, завернутый в полиэтилен. Всё. Больше ему здесь делать нечего. Окинув прощальным взглядом вороший в землю родительский дом, он вздохнул и пошёл к остановке автобуса. Надо было начинать новую, городскую жизнь.